Глава 3. Как ни странно, Аркада, несмотря на столь грозное название, размещалась в двух комнатах женского общежития. Само общежитие представляло из себя 16-этажный точечный дом. Как рассказал комендант, комнаты в Небоскребе сдавались не только Аркаде, но и ряду других коммерческих формирований. Два этажа вообще были отданы под какую-то частную гостиницу. Рынок диктует правила. Женщины перебьются. Про саму Аркаду комендант знал только то, что там не стреляют. Арендная плата вносилась исправно, и требования освободить помещение не поступало. На шестом этаже мы нашли две обшитые железом двери без всяких вывесок. Сунувшись в прихожую, мы оказались в фирме, возглавляемой когда-то Куракиным. На нас повеяло домашним уютом и влиянием Запада. Эдкая смесь. Комната была довольно просторная, в ней вмещалось четыре стола, холодильник, кожаный уголок и телевизор на подставке. Но нас, Евгения, мало волновал интерьер, интерьером нас не удивишь. Помимо интерьера мы заметили щелкающую калькулятором полную даму лет 40 с толстыми плюсовыми стеклами в очках и молодого человека в двубортном пиджаке, прижимавшего к уху трубку навороченного телефона и изредка издающего звуки типа «да». — Нет. По телеку придурковатый кот безуспешно гонялся за такой же придурковатой мышью, и это говорило о том, что посетители кабинета страдают детством и не экономят электроэнергию. Евгений врубил с порога. — Управление уголовного розыска. Капитан Филиппов. — А при нем задача. При нем, при нем. Это я про себя. Женщина сняла очки и положила на стол. — Интересно. К нам? — К вам. Кто у нас будет? Куракин Виктор Михайлович. «Это наш директор, но его сейчас нет». «Да? И где же он?» «Евгений шпион проклятый, а то он не знает где». «А что случилось? Объясните, пожалуйста». Евгений сел на уголок, я на стул. Двубортный пиджак повесил трубку. «Я бы хотел услышать от вас, где он в настоящий момент». «Мы не знаем. Вероятно, в дороге. Он должен был подъехать к десяти, но пока нет. Дома тоже нет. Может, в налоговую заскочил?» «А вы кто?» «Я бухгалтер». «А вы молодой человек?» «Послушайте, вы можете объяснить, в чем дело? В конце концов, это нарушение прав». «Чего-чего?» — Евгений удивленно поднял брови. «Товарищ, вы, наверное, что-то недопоняли? Каких таких прав?» «Вы врываетесь, ничего толком не объясните. Э, грубите, я...» «Куракин убит!» — резко оборвал я пламенную речь борца за права человека. а Два часа назад он найден в своей машине с полевым отверстием в голове. В комнате на минуту воцарилось неловкое молчание. «Господи!» Как вы догадались, это реплика полного бухгалтера. «Я решил воспользоваться паузой и осмотреть соседнюю комнату, оставив Евгения одного против двоих. Я думаю, справится. Все-таки главк...» Вторая дверь тоже была открыта, и за ней тоже оказалась просторная комната. Вероятно, это был кабинет Куракина. В нем стояло всего два стола, но они впечатляли импортным шиком. Также меня впечатляло сидящее за одним из столов перед голубым монитором компьютера симпатичное создание лет 22. Ясно, женского пола. Я принадлежу к большинствам. Чем-то она напоминала рекламную девочку, предлагавшую хороший краснодарский какому-то обмороженному дядечке. Не помню, что там рекламировали. То ли чай, то ли девочку. Я же на рекламного киногероя был не похож, поэтому на всякий случай представился. «Детектив третьего класса Ларин, не верьте? Смотрите мандат». Девушка удивленно взглянула на мою новенькую, еще не потрепанную ксиву, а потом радостно подняла глаза. «Ларин, вы по поводу машины?» «Она нашлась?» «Очень, очень обидно. Я надеялся, что она назвала мою фамилию не в связи с машиной, а по причине моей сверхпопулярности». «Нашлась. Ваш директор убит в своей машине». «Как?» — выдохнула девочка. «Так», — выдохнул я. «И где?» «Возле дома. Надеюсь, вода в графине свежая? А вы секретарь?» «Да». «А зовут меня?» «Аня». «Вы в состоянии общаться, Анна?» «Постараюсь. Вообще все так неожиданно. Вы уверены, что это он? Может, в машине кто-то другой?» Вы как ни печально, если только у него нет двойника или брат-близнеца». «Ужас!» Она вытащила из стола пачку зеленого мальбора и щелкнула изящной зажигалкой. Я не торопил. Во-первых, общество такой симпатяшки облагораживает и рождает самые высокие чувства. А во-вторых, девушке надо сосредоточиться». Все-таки ей не анекдот рассказал. Анна оттаивала где-то минуты три, потом, затушив окурок, сосредоточенно взглянула на меня, отчего мой пульс увеличился на 10 ударов в минуту. По привычке я начал с главного. «Надеюсь, Анна, вы знаете, кто убил Виктора Михайловича?» По выражению на ее рекламном личке я понял, что на этот раз погорячился. «Ясно, не знаете. Хорошо, тогда, как секретарь стал быть в силу этого обстоятельства человек наиболее просвещенный, поведайте мне все, что сочтите нужным. Само собой, в свете сегодняшнего события. Начните со своей фирмы, затем плавно перейдите к личности директора, ну и так далее. Что не пойму, я уточню. Да, если можно, покороче». Анна полезла за новой сигаретой. «Курилка. Ширнулась бы, что ли?» «Нас здесь семь человек. Витя, я, Людмила Сергеевна Фомина, бухгалтер, Оля, младший бухгалтер, Олег и два агента, Женя и Сергей. Если надо, адреса я посмотрю». «Агенты? Интересненько. У нас тоже агенты есть, но это, наверное, не те агенты. Моментик, а Олег тоже агент?» «Нет, это компаньон Вити, вроде зама. Одному тяжело». «Это он за стенкой?» «Вы были там? Они уже знают?» «Да, там мой коллега. Продолжайте». «Я не знаю, боже мой, что говорить?» «Все подряд. Давно вы тут обосновались?» «Около двух лет. Я, правда, недавно работаю, месяца три». «Торговый бизнес?» «Да, продукты из Финляндии, Югославии. Ничего особенного, таких фирм очень много, продукты сейчас самый выгодный профиль». Сообщенным мне сведением я ничуть и не удивился. В течение получаса Анечка обрисовала мне картину, из которой выплывало только одно – Птичка-глухарек, скорее всего, не только прилетит, но и совьет уютное гнездышко в виде статьи 103 УК. Аркада – организация третьей линии. Никаких заморочек у компаньонов ни с кем не возникало. Накануне Витя уехал домой на такси, потому что личная машина была угнана супостатыми ворами. Сегодня к 10 часам утра обещался быть. Живет один в однокомнатной квартире. Приехал в город пять лет назад искать счастье. Квартиру купил недавно, сначала жил в общаге. Уволившись с завода, снимал у знакомых комнаты. Обычная ситуация. Машину действительно угнали, вместе с контрактом. Все фирмы в курсе и до сих пор в панике. Не говоря уже о Викторе Михайловиче, он себе просто места не находил. В Югославию позвонили, но машины были уже отправлены. Ждать их следует в ближайшее воскресенье. Сегодня уже вторник. «Скажите, вы машину обыскивали?» — Дипломат там? — спросила в свою очередь Анна. — Там. — Слава богу. Ой, извините, я сама не знаю, что говорю. — Бывает. Значит, вы теперь растоможете свою ветчину? — Да, конечно. Главное, бумаги есть. — И стало быть, вряд ли Витя убит из-за этого контракта. — Да что вы, это же не первый контракт. Обычная сделка. Какой смысл? — Но деньги он в долг брал? — Он и раньше брал, да и потом. Не найдись бумаги, никто ничего не поимел бы. А может, это из-за машины? Может, он угонщика задержал, а тот его застрелил? — Угонщик не сидел бы рядом и не разговаривал бы за жизнь. Вашего шефа уложил. Хороший знакомый. — Раз контракт отпадает, машин тоже. Что остается? — Давайте, Анечка, думайте. — Ой, не знаю. — Ведь лично вам рассказывал о своих проблемах. — Да, говорил иногда. Хотя что у нас за проблемы? Так, мелочевка. Или с налоговой, или с поставщиком. — Или с бандитами, — добавил я. «Возможно, но я не в курсе. Как-то в шутку спросил у него. Он ответил, что все нормально». «А долги?» «Естественно. Он одалживал, но не такие суммы, из-за которых можно убить. И потом, насколько я знаю, он всегда рассчитывался вовремя». «Женщины?» «Не поняла». «Любовь?» «А, не знаю. Иногда сюда звонят, но насколько это серьезно, я сказать не могу. Он не очень на такие темы». «Мне немножко надоело». Песню с припевом «Не знаю, не помню, забыл» я выучил наизусть и, тем не менее, вынужден каждый день повторять по вине свидетелей певцов. Анушка особой оригинальности в певческом искусстве тоже не отличается, поэтому, взяв у секретарши адрес родителей Вити, проживающих где-то под Брянском, я поднялся и решил вернуться к соратнику, бушующему за стеной. «Вот мой телефон, Анна!» «Догадываетесь, не для того, чтобы пригласить меня в ресторан, а для того, чтобы позвонить, если мелькнет идейка!» Судя по недовольной мини-соратнику, он слушал ту же песню, если не хуже. Я присоединился к прослушиванию. Коту на экране по-прежнему не везло. Домовая пелена сигарет делала кабинет похожим на школьный туалет во время перемены. Этот двубортный пиджак постарался. Евгений, увидев меня, захлопнул блокнотик и поднялся. «Все, вас позже допросят. Постарайтесь вспомнить еще что-нибудь. До свидания». Подтолкнув меня к двери, он вышел сам. «Чего ты такой резкий, товарищ начальник? Живот пучит». «Черт, мне же звониться надо, доложить. По башке получу. Ты куда провалился?» «В туалет. За завтраком веревку съел. За стенкой был. Там секретарша». «Есть что?» «Ага, песня Розенбаума про глухарей. Разгулялись не на шутку, как, наверное, и у тебя». «А, тут в их заморочки полгода вникать надо, а не полчаса. Если они, общаясь с ним, каждый день ничего не предполагают, то что на работу и мы? Тьфу! Тридцатая мокруха зависает. Получу по шапке». «Ты это тут при чем? «Не организовал работу. Так, короче, поехали назад. Может, что, обход дал?» Лично я не очень-то рассчитывал на обход, но Женьку понимал. Надо охватить всё хотя бы по давно налаженной и неизменной схеме, чтобы отрапортовать по форме. Осмотр произвел, связи по коммерции отработали, связи по личной жизни отработали, но преступник-мерзавец почему-то не пойман. Сейчас будем составлять расширенный план по его изобличению. Составляйте. Есть. Тьфу, черт. Извините, новая макруха. Опять, надо ж, как прорвало. Хорошо, выезжайте. Через час доложите. Есть. И так без перерыва. Завтра бедный Евгений уже забудет про сегодняшний случай, потому как завтрашний день принесет новые заботы. Слепой, сыграй-ка мне, Чикаго. Кстати, Евгений, не забудь позвонить диспетчеру по заказным убийствам. Может, на Куракина поступала заявочка? Чернушник ты ларин. Я реалист. Ты уверен, что такого диспетчера не существует? Лично я не уверен. Спрос рождает предложение. А когда спрос велик, дело должно ставиться на профессиональный уровень. Извини, но это доказанный факт. Статья 5 Уголовно-процессуального кодекса. Уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное дело подлежит прекращению. Пункт 1. За отсутствием события преступления. Пункт 2. За отсутствием в деянии состава преступления. Пункт 11. Если потерпевший бандит или склонен к бандитизму. Спокойно, граждане. Пункта одиннадцатого в кодексе не существует. Пока. Он существует только в воспаленном и циничном мозгу некоего товарища Ларина, который только и умеет, что отказывать по первым двум пунктам всем обворованным и ограбленным гражданам. Так теперь подлец и к убийствам подбирается, лишь бы не работать, если человек склонен к бандитизму. Надо же такое придумать. Ну и что? Ну, склонен. Не поделил там что-то с братвой, а вам бы лишь материал в архив списать. «Да, но зато раскрываемость как поднимается. Раза в два точно. Всех в архив». «Нет, товарищ Ларин, что-то вы заработались. Бандит тоже человек. Это раз. Бандиты не рождаются. Бандитами становятся в силу тяжелой жизни. Это два. И бандит, как и любой законопослушный гражданин, имеет право на защиту государства. Это три». Так что это не ваша проблема, товарищ Ларин. Бандит там, не бандит, для вас он потерпевший, и будьте любезны искать его обидчиков без всяких одиннадцатых пунктов. Законодательная муза посетила меня, когда я, сидя в кабинете, изучал материал о краже банок с огурцами из детской коляски, стоявшей в подъезде. Банки укатили вместе с коляской. Собака след не взяла, Собакой в данном случае выступил я сам. Пройдя по следам тоненьких колес, я остановился на окраине местного парка, где был, облайн, настоящей собакой. И вот, 10 дней спустя, я пытаюсь усмотреть в действиях любителя огурцов отсутствие состава преступления. Огурцы уже съедены, и вряд ли я их найду, а возбуждать птичку с красными бровями чревато ухудшением показателей. Мне, конечно, до этих показателей дела нет, но вот ребятам, что повыше, еще как. Они на них, Богу молиться готово. А поэтому мне сейчас приходится с этими чертовскими огурцами мучаться. Однако что же придумать? Ага, а вдруг заявитель их сам сожрал, чтобы перед женой, к примеру, обставиться? Точно. Тот от него лавровым листом несло. Эх, черт, это же в материале не отражено. О, есть и другой вариантик. Взявший коляску мог решить, что огурцы специально выставлены в подъезде для бедняков или бездомных. В благотворительных целях, одним словом. Ну и забрал, без всякого умысла на кражу. А то, что человек был бездомным, видно из осмотра мест преступления. Следы-то в лес привели. Отлично. Быстренько копировку, бумагу, ручку. Сейчас такой отказничек с варганем. Пальчики оближешь. Как говорил кардинал Ришелье, это надо не мне, это надо Франции. «Ну, в моем случае не Франции, а Родине, чтоб не портить ейный авторитет в глазах мировой общественности, а то кричат на всех углах. Русская мафия, преступность, низкая раскрываемость, глупости какие права». Вот чтобы не кричали, и существуют пункты номер один и номер два. Пойдите вы, товарищ, со своими огурцами в болото. Так, с маринадами и соленьями покончено. Что тут следующее на повестке дня? Ага, домашние тапочки». Неужели отечественная преступность и до них добралась? Да, это, конечно, бардак, оставлять людей без комнатной обуви. Разгул и беспредел. Джин, вырвавшийся из бутылки. Фу, слава боженьке, тапочки, оказывается, не сперли. Их, оказывается, прибили гвоздями к полу коммунальной квартиры. Какая прелесть. Очень, очень оригинально. Соседи по коммуналке — самые сердечные люди на свете, вне всяких сомнений. Не знаю, в большинстве своем или меньшинстве, но сердечные. Дядечка, кажется, носик сломал, влез в тапочки, сделал широкий и гордый шаг вперед на кухню и... Ой-ой-ой, как больно и как обидно! Хочется барабанить во все коммунальные двери и иступленно орать. Кто? Что и было немедленно проделано. Но результатов никаких не принесло. Частное расследование быстро заходит в тупик. Тогда обращаемся к расследованию государственному. Пускай этим занимаются те, кому это положено по долгу службы и велению сердца. Требуем экспертиз, следственных экспериментов, очиных ставок и возмездия. Нос стоит дорого. Каждому советскому жильцу отдельную квартиру, каждой советской женщине отдельного любовника. О, пардон, не туда понесло. Резолюция патрона. ТОВ ЛАРИН пр, проверить. А почему именно ТОВ Ларин должен пр проверить Где там у нас доблестная участковая служба? Погодите, ТОВ Ларин, погодите. Причем здесь участковый, если злодейство неочевидное. То есть неизвестно, кто под покровом ночи поработал молоточком. Вот вы и проявите оперативную смекалку. Внедрите кого-нибудь в коммунальную сферу и превратите неочевидное в очевидное. Это ваша работа, а не участкового. Нет, не будет ТОВ Ларин ничего превращать. Он воспользуется пунктом номер два. Кто-то захотел невинно пошутить – пошутить. Всего-то. Без преступного умысла. Кто из нас посмеяться не любит? Все любим. А если сосед шуток не понимает, это его проблемы. Правильно. Целиком и полностью разделяем. Надевайте тапочки и идите, идите, идите. За окошком повалил мокрый снежок. Надо готовиться к насморку и травмам. Главное – добраться до дома, где-нибудь не загреметь. «Скоро пора отчаливать. 19.00». Что касается сегодняшнего убийства, то им уже занимаются те, кому это положено. Район отделения проследования убийств. Ему и карты в руки. «А меня к убийствам. Калачом медовым не заманишь. Хватит. Евгений давным-давно смотался на новую макруху. Он, оказывается, сегодня по городу дежурит». Я склонился над листом, вводя буквы по возможности каллиграфическим почерком. Зазвонил мой перевязанный скотчем телефон. По своим техническим характеристикам, ровесник сейфа. «Это, наверное, Вика. Я сегодня к ней еду жить. Сейчас чем-нибудь обрадует, типа того, что у нас будет ребенок. Она любит иногда пошутить. Но это оказалось не Вика, хотя тоже женщина». «Кто-кто? Ах, а Аня? Нет, не забыл. Как можно?» «Конечно-конечно. Приехать? Информация появилась?» «Информация — это хорошо. Но рабочий день закончился. Это плохо. Реплика про себя». Буду, понял. Метро Маяковская, 2000. Если вы меня успели позабыть, запомните пароль. Вам привет от Гарри. Пока. Я положил трубку. Вот ведь, сам виноват. Раздаю телефоны направо-налево. Мне больше делать нечего, как по метрополитену болтаться. Дал бы телефон у буйного отделения, пускай забивают стрелочки, чего ж не дал. А, позвонила бы полная бухгалтерша или двубортный пиджак. Так бы и поступил. Только не подумайте, что я бабник. Да, женщин люблю, но Вики, между прочим, ни разу не изменил. Что ж тогда, конечки едешь? Зачем? Как зачем? У нее же информация.